Глава 18. Темный полигон. Саруме, Империя Марамар, столица Эрена. Территория Академия искусств, магии меча. Темный полигон. Такой ошеломительной силы удара Ву никак не ожидал Его самого почти до края амфитеатра протащил на себе этот монстр, им же созданный Голова гудит, дышать нечем, в ушах звон, тысячи колоколов Спасовать и поваляться чуток он себе не позволил Вскочил на ноги, тряхнул головой и ринулся к стене на бегу, реализуя теневое поглощение Блокировка вертикальных перемещений портала прошла на ура можно было и выдохнуть. Тут надо отметить, схема большой портальной прям порадовала своей откровенной односторонностью. Целых пятьдесят четыре тупиковых маршрута без какой-либо обратной связи в сознании промелькнуло. Что же это получается? Выходов много, вход только один, из Академии сверху. Но это очень логично. Правда, если есть тайный вход от представительства Багровых, значит, в теории могут присутствовать и другие... «Ву допускал примерно вот такое поведение противника в сложившейся ситуации, даже если на поверхности уже сыграли тревогу. Пока поймут, что все вертикальные порталы на девятый уровень не работают, пройдет как минимум несколько минут. Затем, пока прибудет специалист и поймет, что это диверсия, еще минуты-минуточки побегут в нашу пользу». «Нет, Ву не предполагал, что там наверху что-то смогут предпринять его технологии с иголочками из синей, и все же не мешало подстраховаться. А то кто его знает». Поэтому он быстро удостоверился, что все пленные, кто попал под удар живы, помог самому главному и ринулся назад к портальной Стэнли прямо на бегу, врубая теневое поглощение. Схватившись за вертикальные силовые линии портала, он ждал, ждал, и, наконец, вот оно, долгожданное. Первые импульсы сверху, а затем еще и еще. Ему даже показалось, что он ощутил целый клубок жутких эмоций, туго смотанных из смятения, из пуга и одурелой от злости и ярости. Оказалось, это невероятно приятно, чувствовать лютую ненависть врагов от своей беспомощности «Молодой человек, что вы делаете?» — услышал Ву, голос спокойный, но властный а, «Явно принадлежит тому, кто привык повелевать» — сразу же определил Ву Вэй и обернулся На границе действия его заклинания стояла группа спасенных в явно боевом построении и под общим щитом, слегка даже гудевшим от влитой мощности. «Неудивительно, после такого-то магического кольцевания», — подумал Ву. Все дальнейшее еще как-то вписывалось в ожидание Ву. Правда, до поры до времени, конечно. После того, как он назвал свое имя и пост в клане Багровых, все кардинально изменилось, будто все «Серое ничто», плеснули изрядно белой ясностью. Эти ненормальные, в большинстве своем отмеченные сединой и явно высоким положением в обществе, как один склонили головы, встав на колено. В голове едва ли не болезненным галопом проскакала: «Ух, так! как! И что делать? Вот так долгожданная встреча с людьми! Я ведь этого так ждал, а тут такое! Зашибись об стену!» За мгновением мысли прокрутились всякие – И только одно предположение показалось ему рабочим. Скорее всего, все эти люди — из клана «Багровые вороны». «Прошу вас встать, уважаемые. У нас с вами совсем нет времени на все эти церемониальные штучки и выверты. Слишком много набралось неразрешенных опасных для жизни проблем, поэтому предлагаю обсудить происходящее и ближайшее будущее. Ну, кому как не вам лучше знать, что делать». Пошумев с минуту-другую, расположились в портальной. Там оказалось удобнее всего. Обжигающие взглядами присутствующие буквально заставили Ву высказаться первым. Глава клана собрался с мыслями, дословно вспомнил все, что ему говорил дракон, все до мельчайших подробностей до буквы, и заговорил. «Как я понимаю, здесь все из клана Бакровые вороны, поэтому слушайте последние слова моего старшего брата дракона Вига о клане». Ради безопасности оставшихся в живых, клан переведен на конспиративное положение. Все соратники выведены из штата. Метки принадлежности и наград сокрыты. Когда посчитаешь возможным противостоять врагу в открытую, сам изменишь статус. Люди сидели пораженные. У большинства в глазах стояли слезы и ходили желваки на скулах. Ву и самого пробрала, будто и не он сейчас говорил, а дракон Вига собственной персоной под его личиной. «Как погиб Великий?» — осипшим голосом спросил ректор. Ву прекрасно понимал, что если говорить этим продвинутым в магии людям, то что-то очень близкое к правде, иначе провал. Он, немного напуганный предстоящим, постоял с минуты-другую и решился... Это случилось на самом нижнем уровне острова Чугунный. Великий пожертвовал собой ради моей жизни и возрождения клана. Ну, вам ли не знать о силе магии смерти, смерти дракона? Только это и позволило перекинуть меня через твердь на шпигованную синюю. Ректор Академии кивнул, нахмурился что-то, обдумывая, явно какой-то щепетильный вопрос, и после продолжительной паузы тихо, но твердо сказал... «Ву Вей Вига, господин, мы все хорошо понимаем, что такое наследник дракона Вига и как это инициируется. И все же вопрос. Вы попали сюда через раннюю зарю?» Ву ухмыльнулся. Получилось как-то недобро. «А кому понравится, когда его законное положение подвергают сомнению? Пусть и тонкими намеками». «Да. Библиотека там обширная и очень увлекательная». «После ее посещения транквилизаторы выдавать надо». Морти Варт-Огнерукий ничего не понял про какие-то там транквилизаторы, зато получил еще одно дополнительное подтверждение легитимности власти этого кажущегося совсем молодым человека – Он по своей должности имел в Академии максимальный доступ и хорошо знал представительский дворец Багровых, находящийся на территории Академии. Знал он и более важное, что это древнее строение, как, впрочем, и многие другие в столице, имеет совершенную систему безопасности, пришедшую еще от древних, гарантированно не пропустившую бы самозванца даже на порог. Извините, глава, если мой вопрос вам кажется обидным, но это объяснимо. «Никто из нас никогда вас не видел ранее в клане и даже не слышал о вас». Ректор просто был обязан сказать эти буквально выдавленные из себя слова, похоже послужившие триггером отката от перенапряжения за последние месяцы. Морти руки очень старался не показать свое состояние, однако Илли уже с тревогой смотрела на своего великого деда. «Да ерунда», — ответил Ву. «Я все понимаю, да скажу больше». Я и сам про себя Ха, мало что знаю. А вам, уважаемый, надо подкрепиться. Возьмите вот это. Предполагаю, данный продукт будет поэффективней лечебных заклинаний. Даже в вашем исполнении. Уж извините. Иву протянул побледневшему ректору одну из ягод лозы Эффи. Ректор взял, и у него слегка затряслись руки. Видимо, он определил, что это такое, прошептав во все глаза, глядя на главу Багровых. «Это же свежая ягода, Эфи». «У, да это лоза, походу, уже моя визитная карточка статуса. Джокер в рукаве. Ха, а может, похулиганить?» Подумал Ву и спокойно сказал. «Да, попробуйте». И предложил, быстро выпалив, и даже перечислил, дабы его сразу на смерть не забили вопросами. Есть доступ к волшебному саду. Да, и там произрастают эфи, атая, тап, шоколадное дерево, перси, клубника и другие редкости. Все там есть. Где, не скажу. Фамильный секрет. Ну, без обид. Все же ранее я был драконом. Ну, жадность к злату, волшебным вещам, стяжательство. Похоже, все эти нематериальные ценности никуда не делись. Со мной остались. Увидев до вытянувшиеся лица руководителя академии, Ву зажигательно рассмеялся. Ой, «Извините за троллинг, не выдержал ваших суровых лиц, хотя с садом все правда». И вынул из-под пространственного хранилища целую здоровенную грость. Эфи, обратившись к девушке, сидевшей рядом с ректором и смотревшей с нескрываемым беспокойством. «Извиняюсь, красавица, не знаю, как вас зовут, но не могли бы вы всем раздать, наверное, лучшие из энергетиков во Вселенной. Сейчас нам всем требуются дополнительные силы». Со стороны показалось что сама звенящая тишина ошалела от происходящего. Но красавица на слова Ву отреагировала достойно. «Так она явно какой-то не из последних администраторов», пришло в голову Ву. Или Варт», — представилась девушка, и без каких-либо обиняков спора так приступила к раздаче, сумев все же вернуть вопрос. «А что такое троллинг? Что-то связанное с троллями?» Ву выдохнул. Даже поюзал свой затылок, но ответил. «Или. Опустим это пока. Ты там про себя тоже не забудь. Не обдели. Самый момент», — подумал Ву. «Озвучить легенду, дабы и дальше не плодились спонтанные вопросы, пока народ занят и переваривает. Похоже, им сейчас ни до чего. Да что там, я сам знаю. Насколько притягательным может стать вкус этой гастрономической бомбы?» Он быстрее всех справился с волшебным продуктом, благо опыт имелся, и заговорил. Уважаемые, поймите и примите как есть. У меня сейчас нет ответов на большинство вопросов, из-за чего все пошло не так, как предполагал Багровый Вига. Близость ли залижевый синий, ужасающее состояние исколеченного брата, его возможная ошибка или противодействие охранных систем острова чугунный. Все это по отдельности или в купе и привело к осложнениям и плачевным результатам моего призыва к нему на помощь. Плату двуединой. Взял за такие вольности, соответствующую трансформации сущности, что привело еще к двум потерям памяти и развития и к двум сомнительным приобретениям. Иву не приминул продемонстрировать клановым свою зловещую татуировку и страшный клинок в руке, источающий легким дымком саму черноту. Хотя пути господри всего живого неисповедимы, только человекам и удалось вырваться порталом из усилища острова Чугунный. Как-никак вес наиважнейшее преимущество при перемещении сквозь твердь. Или? Лакомисть Эфи не могла оторвать взгляда от необыкновенной татуировки, не удержалась и с ее губ сорвалась. Древние боги! Это же древо мести! Правда, подобной жуть я ни в одном каталоге темных заклятий не встречала. Да, согласился Ву. Как говорится, начал все сначала, как новорожденный, без памяти о прошлом и сил но с путеводной звездой во всю грудь. И имя ей — Месть!» Говоря это твердо и даже как-то вальяжно, наследник дракона едва удержался от бурной реакции или даже вскрика, видя уже привычное древо черной ортогонии на своей груди. Почему-то в глаза сразу бросился хоть и крошечный, но абсолютный метаморфоз. На ужасающем своей монструозностью древе теперь покоился единственный зеленый листочек — Сознание пронеслось, будто реквием. Боже милостивый, сколько же я должен вытравить из бытия нечисти, дабы из черной артагонии произвести голубую? Видимо, Или еще что-то хотела сказать, однако Ву протянул ей мороженое и проговорил Или, вот попробуй. Это необычно, но очень вкусно. Думаю, вам понравится. И протянул девушке эскимов золотинки. Он хорошо понимал, время уже работает против и требуется по-хорошему поторапливаться. Ву не успел высказаться. По-видимому, архимагистр окончательно пришел в себя. Ректор поднялся и сказал, обращаясь ко всем. «Коллеги, Вига, предлагаю все вопросы, которых на самом деле множество отложить. У нас на руках бедствие с еще не ясно каким концом. Что мы имеем?» Примерно семьдесят две тысячи под путами элохо. У нас нет воды, еды, средств. Над нами несколько миллионов СОИТ, жаждущих сюда пробраться. Хорошо знаю, у них нужных специалистов нет, но возможно нанять сторонних. Прошу высказываться по существу. Первой отреагировала Илли. «Возможно, у не всех обчистили. Да, и те, у кого есть торговая опция, вполне могут договориться на поставку необходимого с отложенным платежом. Таких специалистов у нас в Академии аж десять человек. Предлагаю их освобождать в первую очередь». Тут же, как распрямившаяся пружина, встал небольшого роста, но широкий в кости, полностью лысый человек с грубыми чертами, с огромной печатью воли на лице. «Я против!» — проскорежетал он, будто простуженным голосом. Первыми следует освободить всех заведующих кафедр боевых направлений, и это не обсуждается. И вообще-то, надеюсь, все здесь понимают, что способных снять путы Элоха без ключа кода. Здесь натяжка наберется человек пять, не больше. А это, на минуточку, годы кропотливой работы. Затем этот на вид, вырубленный из камня, посмотрел на лектора и проскрешетал. Надеюсь, мне все же простят один вопрос, и именно по существу. И он перевел свой свинцовый взгляд на Ву, поднял руку и представился. Техо Жизо, глава, не подскажете, что это было? И он указал на разрушение. С вашим-то уровнем ученика. Ву пожал плечами, любуясь, как и заинтересован, рассматривает золотинку на эскимо и потихоньку разворачивает холодное, непонятное, и ответил: Простой щит! «К сожалению, даже не знаю, как это заклинание называется». И для наглядности реализовал уже привычный для него щит, отработанный до автоматизма, вбитый навсегда в рефлексы кругом синей ртути. Техожиза нахмурился и выдал тут же. «Это называется «Большой пехотный щит». Выполнен удивительно мощно и быстро для уровня ученик. И это все?» «Нет». «Ответил Ву». «Был еще этим щитом при вложении десяти При этих словах Теха Жиза медленно присел, а Илли выронила из рук эскимо. Ву же почувствовал обиду и раздражение. «Это ведь почти кощунство — ронять питерское эскимо, и он не сдержался». «Илли, это же эскимо. Очень вкусный и редкий продукт. Его едят, а не пытаются им жонглировать. Я э, э, нельзя в упаковке? Остановил он девушку, попытавшуюся куснуть мороженое прямо в золотинке. «Разверни, пожалуйста, и только тогда пробуй!» Спокойно посоветовал Ву, сохраняя при этом полное хладнокровие. В это незапланированное отступление все же вмешался тихий и властный голос ректора. «Ну, теперь про разрушение и смерть вампиров хоть все стало на свои места. Вига, мне почему-то кажется, что у вас... Простите за фривольности...» «Кое-что прям должно иметься по сложившейся ситуации, ведь глава клана не стал бы лезть в логово Сойте, не имея плана. И, простите, все ли ваши цы потрачено?» «Да уж, многомудрый старик. И говорит-то так, что прям хочется выплакаться ему в жилетку и рассказать все-все-все, и даже больше». «Его, будто стоящего на вершине ледяной горки, что-то подтолкнуло сзади, а дальше – почти полностью неконтролируемый процесс, только в нашем случае – речевой!» «Отвечу, конечно. От изначальных восемнадцати осталось восемь. Я не думал, что ЦИ будет так долго восстанавливаться, ведь ранее траты до трех ЦИ восстанавливались у меня почти сразу. В общем, мне следует учиться, учиться и еще раз учиться». Заводу, еду и средства можно даже не беспокоиться. Если понадобится, обеспечу всех, без каких-либо трудностей, в перспективе на любую продолжительность. Да, и вы совершенно правы, архимагистр. У меня есть одна редкая способность, должная помочь с одномоментным освобождением всех находящихся под путами Эллаха, и более того. Я обязан спасти Академию. Вот такая у меня задача. А ведь спасти Академию — это не только про людей. Скорее сей наказ несколько шире, и значит, переучредить Академию в другом, безопасном месте». Выпалив из себя буквально по-детски все это изобилие, вор раздраженно и зло подумал «Блин, вот же птица-говорун, находка для шпиона! Увлекся-то как! Вот кого я увидел перед собой? Родного деда? Отца? Мать? Сестренку? Владимира Владимировича?» Сароме. Северный континент. Темные леса. Берег залива подводных деревьев. Город-порт Ламесто. Таверна Темный лучник. Этот огромный город-порт в пойме великой реки Алведар, словно подковы располжающийся по берегу залива подводных деревьев, славился многим. Здесь после штормов добывали черную и голубую артагонь. Именно здесь мирно торговали между собой темные и светлые эльфы, и здесь же предпочитали пережидать период штормов моряки всего побережья океана Рекеру. Так что великий город-порт, где на рейде всегда стояло без кораблей, ни на минуту не засыпал, давно стяжав себе славу центра безудержной праздности. Для поставленной гардами задачи Тиль Черноцвет знал, что делает — Выглядел он, как средней руки торговец в приличной чистой одежде, на поясе короткий клинок, скорее говорящий о достатке хозяина, чем о его боевых навыках. Он спокойно вышел из центрального городского портала, сдержанно поприветствовал городскую стражу, заплатил пошлину и, не сказав ни слова, раскланившись, удалился в сторону квартала таверна. Три дня Тиль уже находился в нужной ему таверне «Темный лучник», где обычно заключались контракты с наемниками темных эльфов. Но пока нужного контакта не произошло. Дело в том, что черноцвет темнил впрямую, не называя своего господина, а это сразу отталкивало группы темных, высоко ценимых на рынке за свои тайные операции и железное правило сокрытия информации о заказчике. Тиль, пригорюнившись, целый день просидел в своем номере, обдумывая сложившуюся ситуацию, и, наконец, решил, а чего, собственно, он теряет? И зачем так секретиться? Если что, он завсегда сумеет уйти. В свои силы и возможности после инициации в Черной крепости он уже верил почти безгранично. Он и раньше был неплох в боевых искусствах на Дзебе, а теперь... После получения возможности на другом уровне оперировать магией, знания, полученные в «Школе теней», заиграли новыми гранями. Через час, приведя себя и свои мысли в полный порядок, он спустился в питейный зал и с удовольствием отобедал, заодно и отужинал, и за этим приятным процессом заприметил нового соискателя. Он ему почему-то сразу проглянулся, такой же, как и он сам когда-то очепенец. Черноцвету подумалось... «За что, интересно, этого даже на первый взгляд достойного воина выгнали из клана?» Он подошел к столику одинокого темного эльфа и спросил «Позволите присесть?» Темный из-под глянул да так, словно вот-вот пристрелит насквозь своими стрелами Впрочем, ничего необычного в этом не было Темные эльфы завсегда отличались таким вот человеконенавистническим взглядом «Это не моя таверна. Садись, где хочешь, человек!» Медленно сквозь зубы процедил темный эльф. Черносвет присел, улыбнулся и сказал, немного пародируя вальяжную манеру темного эльфа, «Следовало расширить эту саму меланхолию, судя по всему, умеющую в совершенстве стрелять из лука». «Понял. Прибил бы меня. Да нанимателей сегодня немного». Тиль демонстративно огляделся Собственно, я тут один такой Простой, обычный наниматель Темный эльф скривился И провел рукой по страшному шраму на щеке Будто пытаясь снять боль Простые, обычные наниматели Не пытаются выдать себя за торговца С игрушечным мечом Хотя уверен «Лезвие в ножных совершенно не подходит бутафорской рукояти». И «Еще. Торговцы так не двигаются и не имеют рук мечника, даже если много тренируются». Черносвет задорно рассмеялся, еще большим почтением проникшись своему собеседнику, ответив ему тем же. «Уел, признаю. Однако я могу предложить дикому темному эльфу его группе работу». Нужны ночные стрелки-наездники Нуху Собственно, те, кем вы и являетесь Черный эльф усмехнулся и в точности повторил слова черноцвета <свят> Уел, признаю Нас 12 изгоев из клана Темные листья Все ночные стрелки С нами пять Нуху Остальных питомцев клан не отдал Сумел держать «Подлая ответка от одного из сильнейших кланов!» «За ваше здоровье!» Сказал эльф и взялся за кружку с пивом, тем самым давая понять, что теперь очередь говорит человеку. Черноцвет, полагая, что вроде как все пока идет неплохо, продолжил. «За что с вами так поступили, как я понимаю, не скажешь. И спросишь, конечно, как воспринято, кто мой господин?» От таких выводов... Темный поперхнулся пивом, но сказал... «Кхе -кхе. «Непременно спрошу. Очень хочется узнать, кому служат вольные Недзебы». «Да уж», — раздумывал Тиль, смотря на эльфа. «Очень-очень непростой ночной стрелок. А он ведь почти угадал. Надо идти на риск, а то и так задерживаю здесь больше, чем положено». «Мой господин...» ву вига глава клана «Багровые вороны», — сказал Черноцвет на всякий случай, уже готовясь к отступлению. Но случилось непредвиденное и редкое. Темный эльф широко и как-то лучезарно улыбнулся и очень странно ответил. «Я согласен на любых условиях, пусть только за пропитание для нас и наших зубатых красоток». «Можете теперь считать, что в вашем распоряжении 12 ночных стрелков и 5 ночных бестий?» «Отвечаю! Эти милашки — одни из лучших на этом континенте!» Сказав это, темный эльф протянул руку для пожатия и назвался для закрепления сделки. «Чет — сломанная стрела!» «Тиль черноцвет!» — представился бывший гончий Сойте и крепко пожал руку темному эльфу.